Глава 4. Нара Инцидент с досмотром испортил настроение. Предвкушение волшебного путешествия испарилось. Сердце колотилось, пальцы подрагивали. Несмотря на то, что в кабинке я летела одна, ощущение чужого взгляда оставалось на коже. Казалось, за спиной по-прежнему стоят солдаты, смотрят на меня и знают, какого цвета белье в моем чемодане. Хотя на самом деле рядом никого не было. Сначала попыталась себя убедить в том, что случившееся ничего не значит. Выходка одной из дурной бабы никак не может повлиять на мое будущее. И вообще ничего серьезного не произошло. Практика самоунушения не сработала. Я, как никто другой, знала, на что способны женщины, а еще понимала, как будут относиться к девушке на военной базе. Тем более к айоле. Заслужить уважение даже среди младших курсов будет непросто если вообще возможно. Чтобы успокоиться и не паниковать раньше времени, начала осматривать кабину. Ничего интересного в ней не было. Пара анатомических кресел, складной стол, закрытые отсеки для багажа и карбоновый бокс с ланчем. До старта оставалось около 20 минут. На командной панели включился таймер с предупреждением занять кабины. Спрятала чемодан в ячейку, села в кресло и расслабилась. К счастью, космические технологии ушли далеко вперед. И для межпланетных перелетов уже не нужно было использовать капсулы снижения перегрузок, стабилизирующие костюмы и прочие девайсы. Сами пассажирские кабины в случае необходимости превращались в автономные спасательные шлюпки. Каждая такая шлюпка могла до месяца обеспечивать своего пассажира всем необходимым в космосе. Раньше считалось, что этого времени достаточно, чтобы на место катастрофы прибыли рейнджеры. Сейчас кабины были оснащены индивидуальной навигационной системой. В случае катастрофы она сама доставит пассажира на одну из спасательных станций, но запас месячного жизнеобеспечения остался на случай, если навигация откажет. Поймала себя на мысли, что была бы не против попасть в космическую аварию, оказаться на какой-нибудь из спасательных станций и затеряться в бесконечном космосе, чтобы не нужно было лететь на Эйброн или возвращаться на Айол. Или хотя бы оттянуть момент посадки. Табло показало 10 минут до старта. Натальи щелкнули ремни безопасности. Дверь кабины зашипела как раз в тот момент, когда я прикрыла глаза. Нарочито медленно повернула голову. Со стороны движения должно было выглядеть плавным и изящным и скрывать мою нервозность. Вступать в диалог даже с персоналом корабля было страшно. «Можно?» В кабину вошел тот самый майор из очереди. Моего ответа мужчина дожидаться не стал. Сигнальная панель начала отчет последних пяти минут до старта. Он поспешил занять кресло напротив, щелкнул ремень безопасности. Майор Гринг, Полом, Беран Гринг, представился незваный гость. Нариэль Винер Афи. Приятно познакомиться, кивнула в ответ. В кабине повисла тишина. На табло отобразилась запись с коротким инструктажом по безопасности. Пока электронным голосом производился инструктаж о действиях во время полета, я разглядывала нежданного пассажира. Гадала, зачем он сюда пришел? Просто поболтать, или он все же мой сосед. А с полетными кодами что-то напутали. Майор Гринга был обычным человеком. Возможно, даже родился где-то в Солнечной системе. Хорошо сложен, крепкая шея, широкие плечи, сильные руки, мощные ноги. Черные брюки натянулись на бедрах, Сквозь плотную ткань проступил рисунок мышц. «Надолго к нам». «Как получится». неопределенно пожала плечами. Разговаривать совсем не хотелось. Во-первых, я не знала, что могу обсуждать с посторонними, а о чем лучше молчать. Во-вторых, несмотря на годы, проведенные в Бриме, и работу преподавателем, вести беседы с незнакомцами у меня не получалось. «Вы гражданская». Решил зайти с другой стороны мужчина. «У вас родственники на Эйброне или друзья?» «Слишком много вопросов, майор». Руки все еще подрагивали, чтобы спрятать собственную нервозность и выглядеть уверенно, закинула ногу на ногу и обхватила колено. Инстинкты и гаремные привычки требовали отвести взгляд в сторону или опустить глаза в пол. Приходилось прикладывать немало усилий, чтобы этого не делать. «Биран, просто Биран». Мужчина улыбнулся, на щеках появились добродушные ямочки, глаза игриво блеснули. Захотелось растянуть губы в ответ на улыбки. Свет в кабине погас. Сигнальное табло начало отчитывать последние пять секунд до взлета. Выдохнула. В тусклом свете экрана почти ничего не было видно, и удобно откинулась на спинку кресла и даже расслабилась. Тихо загудели приборы. Механический голос время от времени сообщал, на какой стадии взлета находится корабль. Где-то в районе груди почувствовала давление, слабый отголосок полетных перегрузок. Мы покинули космопорт. «Вы правда собираетесь отправить жалобу на таможенного офицера?» «Я так и не поняла. Собирался майор изначально об этом поговорить или просто искал тему для беседы? А может, просто он лично знал женщину на контроле и хотел уладить дело миром?» «Правда. На самом деле, если бы не вопрос мужчины, я бы еще подумала, стоит ли в это влезать». «Жалобы на военных – это не то же самое, что написать свое фи в магазине или салоне красоты. Каждое обращение рассматривает независимая комиссия на предмет его обоснованности. Если комиссия не дойдет нарушений или нарушения будут незначительными, можно поиметь массу неприятностей – от профилактической беседы с военными до внушительного штрафа». «Военные не любят жалобы», – предупредил майор. «И тех, кто их пишет». «Военные много чего не любят». «Я предупредил. Было приятно с вами познакомиться, на Нориэль». «Взаимно». «Ибран, планета небольшая. Надеюсь, мы еще встретимся». «Хорошего полета, майор». «Биран. Просто Биран». Щелкнули ремни безопасности. Зашипела дверь кабины. Когда зажегся свет в кресле напротив, уже никого не было. «Военные не любят тех, кто пишет жалобы». «Пробубнила себе под нос». Но еще больше они не любят тех, кто бросается угрозами и не выполняет их. По крайней мере, так любила говорить Катара. Точнее, ее отец, отставной полковник воздушного флота Дидрана. Этому милому дидранцу с отопыренными ушами и кривым носом я доверяла чуть больше, чем симпатичному майору. Поэтому достала пад и зашла на официальный портал Департамента перевозок. Эйбран. Драконий питомник. Шин заканчивал обход территории. По современным меркам драконий питомник Эйбрана был небольшим, всего на сотню особей, включая ясли, но одним из самых современных в галактике. Гайнары не жалели средств на содержание своих крыльев, обустраивали ящерам комфортные загоны, тренировочные полигоны, охотничьи норы и воздушные трассы. Но большую часть времени драконы проводили с подкрылыми, Зачастую гайнары даже ночевать ящеров забирали к себе в казармы или комнаты, они оставляли в питомниках, как того требовал устав. Командора Брука это раздражало. Но повлиять на гайнаров он не мог. Закон запрещал разлучать драконов с подкрылыми против их воли. Вот и сегодня из-за взрослых особей в питомнике оставался только Зерден. И тот вернулся недавно. «Охотился», – слух предположил Шинн. Есть то, что давали в питомнике, дракон отказывался. Такое поведение для взрослого дракона считалось нормой. Некоторые даже из рук своих подкрылых в пищу не принимали, но охотно делились с ними своей добычей. Она не может есть. Шин обернулся на чужой голос и увидел Гайнара, первогодку. Курсант в песочном комбинезоне наблюдал, как огромный дракон пытается подсунуть полудохлой драконицы ошмета кролика. Но та только пищала и тыкалась в лапу дракона слепой мордой. «Он не понимает», – сказал Шин, приближаясь к посетителю. «Это просто зверь». Говорить такие вещи Гайнару было неосмотрительно. От ощутимого удара в челюсть лейтенанта спасло только то звание. Курсант еще не успел освоиться настолько, чтобы вступить в драку с офицером. «Здоровые драконы там». Шин махнул рукой на противоположный край загона. Молодняк с интересом наблюдал за Зерданом. Они чувствовали в нем вожака. Некоторые пытались пищать, чтобы привлечь к себе внимание старшего. Самые смелые даже пробовали имитировать полет. Поднимались на задние лапы, вытягивали вверх шеи и старательно хлопали короткими крыльями. Размаха кожистых отростков пока не хватало, чтобы поднять в воздух толстенькие тела. И выбившись из сил, дракончики падали мордой на настил и моментально засыпали. «Присмотрел кого-нибудь?» – спросил лейтенант у Гайнера. «Гайнеры не выбирают крылья». Курсант наградил шину презрительным взглядом и пошел в сторону выхода. Лейтенант нервно дернул плечами. Каждый раз после общения с кем-то из этой расы у шины появлялось ощущение собственной второсортности. Он пытался проработать эту проблему со штатным психологом. Офицер Гадати был опытным специалистом в подобных вопросах. Но пока его советы Шину не помогали – А от рекомендаций, как можно больше узнать о культуре и обычаях гайнеров, мужчину пробирала нервная дрожь. Шин сделал два глубоких вдоха и посмотрел на молодняк. Он много раз видел, как гайнары выбирают крылья. Курсанты начинали заглядывать в драконьи ясли уже через пару дней после того, как детеныши вылуплялись из яиц. Кто-то заглядывал на пару минут между занятиями, кто-то мог часами наблюдать за обитателями загона. Другие заходили внутрь и принимали участие в детских играх. Спустя какое-то время каждый курсант уходил из питомника со своим драконом. По какому принципу они выбирали себе питомцев, Шин не понимал. Мужчина повернул голову в сторону Зердана. Дракон оставил тщетные попытки накормить свою подопечную, тяжело вздохнул и накрыл ее перепончатыми крыльями. «Оставь ее, сказал Шин, обращаясь к зверю. «Только зря мучается». Дракону предложение не понравилось. Недовольный рык раскатился по ангару. От неожиданности шин отскочил назад и грязно выругался. На шум сбежались офицеры, дежурившие в питомнике.